Глава 10. В пути. Добравшись до грузового отсека без происшествий, сели составлять расписание нашей каторги. Список работ, которые нам необходимо было выполнить, Зеврон прислал, но с пожеланиями к тренировкам лезть не стал. Ждал наших предложений. По правде сказать, фантазии Кэпу явно не хватало. Выдуманных заданий было откровенно мало. Драить палубу или чистить картошку ведрами тут не заставляли. Сплошная автоматизация вокруг. Думаю, даже захотел он это устроить, то тут изобретать швабру с тряпкой тот еще квест, не говоря уже про картошку. Да и бессмысленно. Как такового нет фронта работ. Я, как ни пытался, не смог обнаружить остатков от бутылки. Дроиды уже постарались. Все остальные работы по кораблю были проведены еще в доке. Поэтому нам, по большому счету, предстояло потрудиться мальчиками на побегушках, стаскивая необходимые для вылазки личные вещи экипажа в бот. Еще раз прогнать проверку всех дроидов, при необходимости дозаправить их расходниками и результаты отправить Зеврону. После его отмашки те, что будут принимать участие в вылазке, тоже в бот. Больше ничего путного Зеврон не скреативил или просто побоялся доверить что-то дельное таким вредителям, как мы. Но это не значит, что мы отделались легко. Наказание на остальное свободное время мы должны были выдумать сами. Его нам наказано было посвятить тренировкам своих навыков. На составление расписания всего этого безобразия нам отводили час, после чего... предписывалось непосредственно приступить к делам согласно выдуманному нами и утвержденному кэпом расписанию. не знаю будет ли зеврон контролировать соблюдение но я решил не буду пытаться схалявить косяк действительно был и еще сильнее портить себе репутацию не хотелось с распределением работы закончили быстро перешли к тренировкам у меня было немного вариантов а точнее три предложить оттачивать владение ножом, базу техника и в рамках работы в открытом космосе позаниматься чем-нибудь в скафе, о чем я и сообщил девчонкам. У Юки оказалась закачана база рукопашного боя, и она выразила желание совместить наши тренировки, сделав упор на спарринги. На мои возражения, что с кулаками на нож не очень правильно лезть, Юки отмахнулась, И предложила споринговаться в скафах. Заодно и базу работы в открытом космосе прокачаешь, заявила она мне. Ты же не боевыми ножами махать будешь, а у меня непростой скаф, так что не парься. Он и разницу по физическим данным сгладит, и тебе практика работы в открытом космосе, как ты и хотел. Тут практика не работы, а абордажа какого-то получается, пробурчал я. А тебе какая разница? Нужно только Кранзи гонять, пусть Скафы проверит, и если отсутствует, зальет тренировочный режим. Пять минут головной боли от его болтовни, и все настроено. Давай, интересно же. Поколочу тебя хоть, веселилась Юки. Я, собственно говоря, был не против таких тренировок. Юки, получив мое согласие, начала обсуждать детали. Понятно, что ее легкий офицерский бронескаф намного превосходил мой простой гражданский. А за счет нейросети управление встроенным экзоскелетом было на порядок лучше. Но мы же не на корову бьемся. Так что я особо не парился. Главное, какую-нибудь практику получу. Да и самому не помешало бы по прилету закачать рукопашку. Лишний с моим везением точно не будет. Урма припрягла меня гонять дроидов, в рамках тренировки техника. Заодно с ней их протестим и погрузим. Тоже, считай, оптимизация получается. Юки в это время решила заниматься тренировками по пилотированию бота. Ее новый эскин позволял организовывать виртуальный процесс полета. Так потихоньку разобрались с расписанием и скинули его Зеврону. Правда, срок исполнения превысил на пару часов. Надеюсь, новых санкций не последует. мне крофиззнесу необходимо либо найти либо купить ему при случае бутылку чего покрепче а то действительно нехорошо получилось Юки побежала искать ранзи и договариваться по поводу скафов мы же с Урмой полезли вскрывать первый транспортировочный контейнер с дроидом к обеду подворчание пережившей словесный штурм ранзи и теперь ожидающий нас юки мы закончили с четвертым дроидом Проверка и пополнение всех расходников, визуальный осмотр и общий тест всех систем. Муторно и долго. Зато у меня в голове постоянно всплывали новые знания из изученной нейрограммы. А руки потихоньку нарабатывали навыки, так что я не скучал и не жаловался на судьбу в отличие от Урмы. Для нее все это было не в новинку. Процесс ее откровенно утомлял. Я, даже освоившись, подумывал отправить ее отдыхать, но, вспомнив о расположенных в трюме камерах, решил не рисковать. В столовой произошел интересный инцидент. Меня отвел в сторону Грег, инженер нашего корабля, и, прервав мою попытку рассказать о наших успехах с дроидами, начал расспрашивать про мою базу на живого боя. Я, конечно, удивился такому повороту событий, но постарался в виду не подавать и вкратце рассказал ему о моих скромных успехах на этом поприще. По его лицу понял, что он ими не проникся и отпустил меня дальше обедать. К чему был этот расспрос, стало ясно позже, когда по расписанию наступило время нашего сьюки спарринга. Пока Ранзи проводил последние проверки наших скафов, А мы заканчивали с разминкой в ангар гурьбой ввалился народ. Тут был практически весь экипаж. Не обращая на нас внимания, они шумно занялись своим размещением. Вход пошли и ящики с расходниками и всевозможные жесткие транспортировочные контейнеры. Все, что было нами ровно уложено в штабеля и закреплено, теперь хаотически расползалось по ангару. Вскоре эта вакханалия, это вакханалия более-менее успокоилась. Народ расселся и приготовился лицезреть наши с юки баталии. Под ободряющие выкрики мы вышли на центр, где Урма до этого с помощью дроида белой краской нарисовала площадку 10 на 10 метров. Покидать ее во время спарринга не следовало. Это автоматом засчитывалось как проигрыш. По сигналу Юки молнией бросилась ко мне, сокращая дистанцию для атаки. Успев только подумать, насколько непринужденно она двигается, никакой заторможенности в движениях, стал действовать на рефлексах, даже не успев сообразить. Доли секунды и Юки уже была вверх тормашками в воздухе, пересекая ограничительную черту. В звенящей тишине она грохнулась об пол, и только после этого народ взревел. Хоть в скафе стоял режим окружающего звука, позволяющий слышать происходящее вокруг, я все равно по привычке поднял-забрало. На меня тут же набросилась Юки с обвинениями. Это что за ножевой бой такой без ножа? Да я даже ударить не успела. Уже в полет отправилась. Что это вообще такое было? Почему не предупредил, что у тебя по рукопашке база есть? Я стоял и прикидывал, что ей ответить. Произошедшее и для меня, честно говоря, было неожиданностью. Я среагировал на автомате, и тело само решило, что тут рулит самбо. Учитывая инерцию и меньший вес противника, это действительно было оправдано. Народ в это время активно расплачивался друг с другом. Ну, понятно, опять ставки делали. Подошел озадаченный Грег с парой товарищей, которые продули... и пристали с очередным идиотским расспросом, из какой базы ножевого боя этот бросок. Но им ответить я не успел. Вмешался Кэп и попросил желающих уточнить мой скилл, отойти и не мешать тренировке. Второй раз Юки так резко бросаться на меня не рискнуло. Это мне здорово помогало держать дистанцию, отбиваясь от ее атак. По большей части успешно. Но все же по скорости я ей сильно проигрывал. От моих попыток атаковать она легко уворачивалась. Через несколько минут такого метания комп Скафа решил, что в результате пропущенных ударов накопились критические повреждения. И стал притормаживать экзоскелет. Сначала заблокировал локтевой сгиб левой руки, потом коленный сустав правой ноги. В итоге еще пять минут, и я был повержен. Хорошо, что в тренировочном режиме экзоскелет Скафа не дает провести полноценный удар. Иначе мне реальных травм точно было бы не избежать. Юки искренне радовалась победе и скакала по ангару. Народ опять гудел. Я заметил очередной раз продувшего Грега, который хотел подойти и еще что-то спросить. Но потом, передумав, махнул рукой и пошел к контейнеру с выпивкой. Дальше нам нормально потренироваться не дали. Появились еще желающие поспоринговать И между собой, и с нами. Бойцовский клуб, да и только. Зато народ неплохо развлекался, делая небольшие ставки, обсуждая бойцов и их снаряжение, параллельно потихоньку подтягивая напитки. Кто-то играл в настольную игру, чем-то похожую на наши нарды. Так этот вечер и прошел. Конечно, не так феерично, как вчера, но тоже весело. Сегодня ночевать пошли к себе, правда предварительно проследив, что подруги тоже отправились по каютам, а не остались в боте. Следующие пара дней у нас прошли в этом же режиме. Совместные тренировки позволили мне окончательно втереться в доверие к девчонкам. К сожалению, о большем мечтать пока не приходилось. Плотный график и контроль со стороны КЭПа не оставляли времени ни на что другое. Выход из гипера я встретил в своем штатном месте в боте. Это была промежуточная остановка. В дикой системе, как мне объяснили, была небольшая шахтерская база, куда мы и направились. Увидев ее, я удивился и сделал это вслух. «Ничего себе небольшая!» Да она больше станции, наверное. Тут всего 500 человек находится, ответила мне Урма. На размеры не смотри. Тут тонкостенные бункеры для хранения руды практически весь объем занимают. Пара обогатительных заводов полностью автоматизирована. Работают без атмосферы. Ну и склады готовой продукции. Сама база вон там. Смотри по нашим курсовым маякам. Видишь, выделяется. Это жилой модуль. Диспетчерская и причалы с доками Просветила меня Юки Все это хозяйство Обслуживал персонал в три смены Тут у нас был взят В аренду ангар Использовали его как склад вещей Которые нежелательно светить На публике Или товаров, которые необходимо придержать Чтобы не перегреть рынок Вот и сейчас После разгрузки носового трюма В котором мы привезли расходники Для местного завода На борт загрузили пять боевых штурмовых дроидов, хотя они и не запрещены для частных лиц, но наличие их на судне сразу вызывает повышенный интерес УСБ. Если учесть, что эти модели, к тому же были еще совсем новыми и не поступали в свободную продажу, они могли быть у нас изъяты с небольшой компенсацией, не покрывающей их реальную стоимость. И наш официальный контракт с вояками тут бы не помог. Наоборот, в рамках его выставили бы претензии. Так что приходилось периодически заскакивать сюда, пряча свое добро от лишних глаз. Также закинули несколько контейнеров с таким же имуществом. В основном там было специфическое оборудование для ранзи. Учитывая особенности его работы, взлом и перепрошивка всего найденного оборудования, понять, что там находится, не составляло труда. Еще там было тяжелое ручное оружие и несколько небольших разведдронов. Ознакомиться с самой базой изнутри у меня не получилось. Кэп торопился, и сразу после загрузки мы отчалили. Последний прыжок был всего сутки. который все провели в финальных приготовлениях к вылазке. На этот раз выход из гипера в боте встречали не только мы втроем, а практически все члены экипажа. Только Кэп, невезучий главный инженер Грек, да второй пилот Милла оставались в рубке корабля. Им предстояло вывести наше судно внутри охраняемого периметра ближе к окраине звездной системы, в тени газового гиганта. Эта поистине сверхсложная задача требовала точного расчета и филигранного управления кораблем. Малейшая ошибка могла привести к непоправимым последствиям. Обычно из гипера выходят подальше от крупных объектов. Но это часть нашей работы и не самая рисковая, насколько я понимаю. Стараясь приглушить лишнее волнение, я мониторил картинку с внешних камер. Мгновение, и все вокруг расцвело спелыми гроздьями созвездий. Наш корабль, как и планировалось, завис в пустоте, с одной стороны прикрытый огромным желто-зеленым гигантом. Часть систем и оборудования судна тут же начали гасить, переводя в пассивный режим работы, либо просто глуша. Вслед за снизившимся энергопотреблением один из реакторов ушел в режим сна. Для нашего корабля сейчас самое главное не отсвечивать. Силу гравитации тоже снизили до минимальных значений. А в грузовых трюмах вообще отрубили. Поэтому, когда отстегнулся и попытался встать, чуть не взлетел с непривычки. Сидевшая рядом урма успела зацепить мою тушку, вернув на место. Глядя как на придурка, шикнула, чтобы включил магниты подошв на скафе. «Да». Базу работы в открытом космосе я так и не освоил нормально. Теперь передвигаться стало намного комфортнее. Правда, мой организм к невесомости еще не привык. Хорошо я не завтракал, и желудок был пустой, не давил. Народ на еще один круг проверял свое оборудование и вещи, обсуждая, как и куда сунуться на поиски в этот раз. Я просто стоял и привыкал к ощущениям. Появившийся Кэп объявил, что окрестности проверили все чисто, можно выдвигаться, и первым полез в бот. Остальных дополнительно приглашать не пришлось, и через пять минут наш бот уже отчаливал от корабля. Резкий разгон, несколько коротких корректировок курса небольшими импульсами маневровых движков, и мы, выскочив из тени гиганта в полной тишине, «Несемся навстречу ближайшему светилу». Оторвавшись от картинки снаружи бота, осмотрелся вокруг. В тускло освещенном трюме застывшие бронескафы с притихшим народом внутри. Я очередной раз словил себя на мысли, что не до конца могу поверить в происходящее вокруг. Началась самая опасная часть путешествия. Теперь... пока не спрячемся в какой-нибудь покореженной тушке корабля, есть шанс напороться на неприятности в виде разведдронов Роя. Хоть по рассказам их количество заметно снизилось в последнее время, а те, что еще патрулируют, находятся в полуактивном режиме, если на них не напороться лоб в лоб, то на нашем незаметном боте должны проскочить без проблем. Но статистика статистикой, а шанс нарваться всегда есть. Не знаю, как остальных, но меня, как ни странно, подобное развитие событий совсем не беспокоило. Я вновь переключился на внешние камеры и стал прикидывать, чем занять себя ближайшие 10 часов. Как я узнавал, примерно такое время займет наш путь до места. Решив, что никто не будет меня развлекать разговорами, я, как ответственный член экипажа, с хорошим зрением, Задумал внести свою лепту в безопасность экспедиции и визуально отслеживать возможные угрозы. Но в процессе быстро понял, что ни обнаружить, ни тем более идентифицировать возможные угрозы мне нереально. Отличить отсвечивающий обломок обшивки от пролетающего разведбота-врага я никак не смогу. Наш модный искин с этой задачей в миллион раз лучше справится. Бросив это бессмысленное занятие, задумал составить список того, что я хотел бы добыть в этой экспедиции. Это, к сожалению, тоже заняло совсем мало времени. Нейросеть и бронескаф в первую очередь. По возможности базы знаний, любые. Потом можно поменять лишнее. Ну и импланты тоже. Все, что из этого найду, заберу. Первоочередная задача – поставить нейросеть. Потом уже буду думать, чем заняться в этом мире, строить планы по дальнейшему развитию. Тут я, оторвавшись от созерцания звездных далей, заметил мигающую пиктограмму входящего сообщения. Раскрыв ее, увидел запрос на подключение к сети группы и приглашение в командный чат. Быстро разобравшись с интерфейсом, с удивлением обнаружил там несколько групп. Подцепившись в группу к девчонкам, выслушал их едкие комментарии по поводу своего интеллекта. Оказывается, народ давно уже всю точит лясы. Один я не при деле. Я почему-то думал, что при разговоре в скафе будет слышен хотя бы бубнёж. Оказывается, нет. У военных скафов присутствует система шумоподавления. И хоть закричись внутри, снаружи будет тишина. За болтовней время полетело заметно быстрее. Разговоры стали стихать, когда стал отчетливо различим первый уже ободранный до нитки остов корабля с кучей мусора, плавающего вокруг. Пытался он покинуть поле боя или получил повреждения, несовместимые с жизнью перед его началом, непонятно. Сейчас же он, как пограничный столб, обозначил границу, за которой для нас начинался Клондайк. Буквально полчаса, и количество летающего вокруг технических останков заметно увеличилось, хотя больше мимо кораблей мы не пролетали. Еще через минут двадцать Юки стала, периодически прикрываясь скоплением обломков, притормаживать короткими импульсами. А прямо по курсу стала вырастать частично развороченная громадина, в которой благодаря просмотренным базам угадывался кадарский линейный крейсер проекта ЛК-4305. Еще несколько торможений окончательно погасили скорость, и мы, практически не маневрируя, влетели во внезапно открывшиеся перед ботом створки ангара. Судя по отсутствию реакции у остальных членов экипажа, они к этому были готовы. А значит, все прошло нормально. У меня же возникла масса вопросов. Я вывел на забрала схему корабля, пытаясь понять, в какой ангар мы прибыли. Интересно, кто нам его открыл? Я представлял себе различные варианты того, как мы получим доступ на борт. Но чтобы так просто, это перебор. От размышлений отвлек меня Кэп, поздравив всех с прибытием на место, он начал раздавать персональные указания. Бот уже надежно зацепился гравизахватами в ангаре, и народ деловито забегал, выгружая все из судна. Нам с Урмой, естественно, досталась разгрузка всех дроидов, кроме боевых. Дождавшись, когда народ свалит подальше, запустили и выгнали из транспортировочного контейнера дроида-погрузчика. Прикинув диспозицию, дали ему задание таскать транспортировочные контейнеры в обозначенный угол. Напоследок он должен был утащить свой пустой. Необходимо максимально освободить трюм для перевозки добычи на корабль. Мы же параллельно с разгрузкой вскрывали привезенные контейнеры и запускали ботов. Я за это время успел расспросить Урму, как так ловко получилось попасть на корабль. Ее рассказ меня слегка расстроил. Оказывается, они тут уже давно работали и успели обжиться. Переделали энергетическую систему ангара, сделав ее автономной. Ранзи взломал местный искин, Теперь у них в ангаре полноценная база. Правда, атмосферу и гравитацию в нем не запускали. Опасно. Но хоть свет есть, уже хорошо. И это еще не все. Чуть дальше в корабле оборудовали полноценную жилую зону. Хоть небольшую, но зато там и гравитация есть, и систему жизнеобеспечения запустили. Все это прекрасно. Но получается, они тут уже разграбили пол корабля. И шанс разжиться так необходимыми мне ништяками значительно снизился. Закончив распаковку последнего контейнера, доложили кэпу и, прихватив личные вещи, двинули обустраиваться в эту самую жилую зону. Пройдя и оценив шлюз, который слепили прямо в коридоре, мы попали в бывший кубрик десантной секции. Пока вылазили из скафов, появилась юки, которая давно уже была здесь, и потащило нас в занятый ею угол. Раньше здесь со всеми положенными им удобствами размещался взвод из 30 человек, благодаря чему дополнительно тут обустраивать ничего не пришлось. Все необходимое для нашего проживания уже было. Воткнули шлюз в прилегающем коридоре, отцепили от общей сети и запитали энерговоды, проверив герметичность, запустили систему жизнеобеспечения. Оглядев и, смахнув пыль со своего койка места, раскатал спальный мешок, изучил намертво прилепленную к полу личную тумбочку без дверок и со следами варварского вскрытия. Местами подкопченный и пошедший пузырями пластик повело от высоких температур. Решил, что нет смысла заморачиваться и чинить этот предмет меблировки, оставив вещи в рюкзаке, сунул его под кровать, после чего упал на нее. И растянувшись, подумал, интересно, в «Звездных войнах» штурмовики также живут?